Константин Бальмонт Снежинка Светло-пушистая снежинка белая, Какая чистая, какая смелая! Дорогой бурною легко проносится, Не ввысь лазурную на землю просится. Лазурь чудесную она покинула, себе в безвестную страну не зринула. В лучах блистающих скользит умелая, Средь хлопьев тающих сохранно белая. Под ветром веющим дрожит, взметается, На нем лелеющем светло качается. Его качелями она утешена, С его метелями крутится бешено. Но вот кончается дорога дальняя, Земли касается, звезда кристальная. Лежит пушистая снежинка смелая, Какая чистая, какая белая. Текст читал Вячеслав Румянцев.